Глава 9. Лидия. Родницкий старший больше не позволял себе ничего лишнего. Я для него стала просто прислугой, и это радовало. Поставилась система, посидела рядом с пациентом. Павел Игоревич задал несколько вопросов о побочном действии лекарств. Насколько это вредно, возможна ли аллергия, рассказала, успокоила. Не будет от витаминов побочных эффектов, ни в его случае, и аллергии не будет. Надеюсь, это правда. Бывший депутат поудобнее устроился на постели и закрыл глаза. Не люблю, когда мне врут. До окончания процедуры оставалось минут 5, когда в комнату без стука вошёл Дмитрий. Рад видеть вас, очаровательно улыбнулся он. У вас есть эта симпатичная штучка, что врачи вешают на шею и потом слушают ею пациента: дышите, не дышите, покашляйте и прочее. Стетоскоп есть, конечно. Отлично. Когда закончите с моим отцом, послушайте меня. Она обслуживает меня, Рудницкий старший открыл глаза. Не мешай делать процедуру. Я тоже могу стать вашим пациентом, заметил Дмитрий. У меня что-то давит сердце. По бабам надо меньше шляться, пробурнил его отец. Так возраст позволяет, парировал Дмитрий. Заплати, она вся твоя, небрежно кивнул в мою сторону Павел Игоревич. Опять началось. Я резко подскочила. Чего вскочили? расхохотался Рудницкий старший. Пусть заплатит за услуги врача и можете его слушать и осматривать, и пусть заплатит через кассу всё как положено. А вы о чём подумали? Я почувствовала, как предательски краснеют мои щёки и шея. Дмитрий тоже расплылся в улыбке. Да ладно, отец. Один раз можно и без кассы, а то вдруг у меня инфаркт. Так послушаете или позволите умереть в расцвете лет, обратился он ко мне. Тогда моя смерть будет на вашей совести. Он шутил, а я не знала, как вести себя. Да послушайте вы его, разрешаю, милостиво махнул рукой Павел Игоревич. Хорошо, как закончится процедура, схожу за стетоскопом. Не в моей спальне, заметил пациент. У него есть своя комната. И те туда я не собиралась. И Дмитрий это понял. Он снова улыбнулся мне. Гостиная подойдёт? Да. Я выдернула иглу, смазала ранку на руке Павла Игоревича спиртом. Слушать Дмитрия мне совсем не хотелось, но подобных пациентов надо облажать. Сходила за стетоскопом. Дмитрий сидел на диване у огня и медленно расстёгивал рубашку. Его длинные аристократические пальцы касались пуговиц безумно эротично. Это напоминало мне мужской стриптиз, и я поспешно отвела взгляд. Дмитрий поднялся с дивана и сбросил рубашку. "Давно болит сердце?" спросила я. "3 дня, давит и сильные перебои". Я прижала серебристую мембрану стетоскопа к его груди. Рельефные мышцы, как камень. атлетическая фигура, широкие плечи, сильные руки. Почему я думаю об этом? Почему волнуюсь, прикасаясь к прохладной загорелой коже? Он всего лишь пациент. Сердце Дмитрия билось гулко, неровно, но шум я не услышала. "Повернитесь спиной", попросила его. Спину пересекало несколько шрамов. Они давно зарубцевались, никогда прежде не видела таких. Словно рубанули чем-то узким, не сабли же, провела рукой по одному из них. Не беспокоят, можно убрать, будет почти незаметно. От чего они образовались? Спортивная травма или результат автокатастрофы? Нет, не похоже. Не стоит. Мой дорогой папа много лет назад оставил эти метки. Я храню их на память о его трепетной любви ко мне. Это следы от каминной кочерги. Невольно вздрогнула. От кочерги? Это страшно. И очень больно, безумно больно. За что отец так поступил со своим сыном? Что такого ужасного мог совершить Дмитрий? Вы испуганные, у вас вдрогнули пальцы, я почувствовала это. Немного, призналась я. Жестокость всегда пугает. Отец до сих пор уверен, что был прав. Я снова взялась за стетоскоп. Теперь сердце Дмитрия стучало как бешеное. Можете одеваться. Простите меня, не следовало говорить об этом. Но почему уже? Дмитрий накинул на себя рубашку. Он смотрел задумчиво и отрешённо. Мне было 14. Отец поднял руку на маму. Я пытался её защитить, и у меня получилось. Он словно очнулся и улыбнулся мне. С тех пор отец ни её, ни меня не трогал. Очень смелый поступок для подростка. Мама тоже так сказала. Как можно после подобного продолжать общаться с отцом? Мне не понять. Конечно, Дмитрий ненавидит отца, неудивительно, что он так дерзко ведёт себя с Павлом Игоревичем. Я не услышала ничего патологического. Повесила стетоскоп на шею. Да, перебои есть, но не думаю, что это опасно. Однако я не кардиолог. Вам лучше обратиться за консультацией к узкому специалисту. Вы же отлично понимаете, от чего эти перебои, усмехнулся Дмитрий. Он подошёл ко мне, и коснулся стетоскопа. Каюсь, мне немного захотелось повалять дурака. Вы меня волнуете, и я ничего не могу с этим поделать. Ну что, продолжим традицию, выпьем чаю? Нет, категорично отказалась я. Нет никакой традиции и не будет, может даже не мечтать. Мне надо в клинику. Дура беспросветная дура, могла бы сама догадаться, что он просто играет со мной. Нельзя быть до такой степени наивной. Обиделись. Нет, я прошла мимо него, но к кардиологу всё-таки сходите. Волнуетесь за меня. Ничего не ответила, вышла и плотно закрыла за собой дверь. Дмитрий редко нахал, но про отца он точно не врал. столько боли было в его взгляде. Жестокий человек Павел Игоревич, это видно сразу. Жестокий и страшный. Так зверски избить сына-подростка, он же мог просто убить его. Странные отношения в этой семье, любви тут точно нет. Отец и сын с трудом терпят друг друга. Молодая жена вряд ли любит мужа-старика. Зависит от него, наверняка пользуется его деньгами и скорее всего ждёт, когда овдовеет. В семье трой маленьких дочерей, но я ни разу их не видела, даже не слышала детского смеха. Хотя чего удивляться? Квартира огромная, видимо, сидят с няньками, как и положено у состоятельных родителей. Может, хоть они искренне любят маму и папу? Нет, такого богатства мне даром не надо. Ненависть витает в этом доме, нет тут уюта, несмотря на роскошь. Нет тепла. Ехала в клинику и продолжала думать о Дмитрии. Странный человек. Есть в нём что-то благородное. Защитил мать, не побоялся. Но сколько в нём порочного, низменного, пугающего. Как он нагло обнимал меня в лифте. Ему было совершенно безразлично, что мне это неприятно. А мне было неприятно, не вру ли я сама себе». Дмитрий смотрит на меня так, как не смотрел ни один мужчина, даже Ян. В его глазах я вижу порок и страсть, неприкрытое любопытство и жалость. С чего бы ему меня жалеть? Слишком много думаю об этом плейбое. Мои мысли снова и снова возвращаются к нему. Меня словно тянет магнитом. Надо немедленно положить этому конец. Я глубоко вздохнула. Всё, забыла и больше не вспоминаю. Это неправильно. У меня есть Ян, а я думаю о другом мужчине. Звякнула смска. Номер незнакомый. Не читаю смски от посторонних людей, но эту почему-то открыла. Не хотел обидеть. Правда, ничего не ответила. Я знала, от кого она, поэтому и прочитала, и даже догадывалась, что в ней. Сохранила номер: Рудницкий Дмитрий. Зачем? Хотела удалить, но не стала. Я же не буду звонить ему, но мало ли, вдруг понадобится. Интересно, откуда он взял мой номер? Наверное, в клинике дали его отцу, чтобы при необходимости меня вызвать. От неожиданного звонка я вздрогнула, как от удара. На этот раз звонил Ян. «Вечером едем к моим родителям», – ошарашил он меня, – «нас ждут в семь». «Вот уж куда я совсем не хотела ехать сегодня, но надо привыкать к общению с ними и налаживать отношения». «Да, хорошо. В обед купи торт к чаю и миндальные сухарики. Мама их очень любит. Я за тобой заеду». «Ксения Владимировна сегодня отнеслась ко мне более благосклонно. Она похвалила торт, сказала мне пару комплиментов и поблагодарила за сухарики. Петр Федорович был, как всегда, немногословен. Сидели на открытой террасе, пили чай и говорили о предстоящей свадьбе. Мама Яна давала советы, я со всем соглашалась. Меня устроит все, что она предложит, лишь бы все были довольны». «Сегодняшняя встреча прошла просто замечательно. Ксения Валерьевна почти не говорила колкостей. Я их пропускала мимо ушей и старалась не обращать на такую ерунду внимания. Ян остался доволен проведенным вечером. Начался теплый дождь, он согнал нас с веранды. «Нам пора!» Ян поцеловал маму в щеку. Дождь потоком истекал с лобового стекла. Тихая музыка заполняла салон автомобиля». Видишь, когда ты следишь за собой, то и проблем нет. Мама довольна, отец тоже. Я едва не огрызнулась, но вовремя остановилась. Зачем раздувать конфликт на ровном месте? Поздно вечером в дверь позвонили. Курьер принёс огромный букет алых роз и большую коробку бельгийского шоколада. Именно таким меня угощал Дмитрий. От кого это? удивился Ян, расписываясь в квитанции. Как написано от благодарного пациента, заглянул в записи курьер. Интересно, откуда он знает твой адрес? Подозрительно сощурился в мою сторону Ян. Заказ был на клинику Овиценна, но меня перенаправили сюда. Сказали, им не положено хранить подобные подарки. Курьер ждал чаевых, но зря. Спасибо, Ян захлопнул дверь. Что за пациент? резко повернулся он ко мне. Не знаю, соврала я. Записка не приложена. Конечно, от Дмитрия. Кто ещё может до такого додуматься? По-хорошему, надо вернуть букет, но Ян может закатить скандал, а мне сейчас этого совсем не хочется. Поставь чайник, я буду работать. Ян прошёл в комнату и включил ноутбук. Мне сегодня без сахара, но покрепче. Заварила чай и принесла ему бокал. Ян распаковал металлическую коробку. Отличные конфеты, присоединяйся. Кивнул мне на стул. А что себе чая не налила? проявил он заботу обо мне. Пока не хочу. Хорошо посидели у твоих родителей. Я сыта. Да, вечер прошёл отлично. Он уткнулся в экран. Работу прислали, надо до утра подправить. Я вернулась на кухню, поставила в вазу букет. Розы пахли сладостью и пороком. На алых бархатных лепестках дрожали капельки дождя. Он все еще шумел за окном. Звякнула смс-ка, покосилась на приоткрытую дверь в комнату. Ян ничего не услышал, он был поглощен работой. «Простите», снова не ответила. Думаю, Дмитрий и не ждал ответа.